Вот что он говорит. «Этот голос в первый раз звучит у меня в ушах, в моей голове, в моей жизни. Сегодня среда, три часа пополудни, но я еще не осознаю, насколько важен этот день. До меня еще не дошло, что все началось раньше. Эта среда на самом деле уже третья. Поначалу все кажется нереальным». Голос в трубке искажен каким-то устройством и звучит механически. Эти металлические ноты приводят в ужас, и я бросаю трубку, не подумав. Позже пожалею об этом. Надо было прислушаться как следует, ведь в самое ближайшее время полиция засыплет меня вопросами. «Он назвал вас по имени?» «Вы что-нибудь слышали на заднем фоне?» «Особенности интонации?» «А мне будет неловко, потому что ответов попросту нет». А ведь предполагается, что наблюдательность — мой конек, этим я зарабатываю на жизнь. В итоге я сижу в полном одиночестве посреди шумного офиса с кучей народу и не знаю, как себя вести. Я потрясена, но не только тем, что со мной произошло, но и своей типично-британской реакцией — смущением и чувством неловкости. «Да, именно!» Звучит нелепо, но я обескуражена тем, что меня, оказывается, так легко выбить из равновесия. Между мной и офисом словно возвели невидимую стену, и я буквально физически ощущаю, как пульсирует кровь в пальцах, которые все еще сжимают трубку. Я смотрю на тыльную сторону ладони, вспоминаю механический голос «Проволокой для сыра» и, непроизвольно дернувшись, прячу руку между коленями. Перед глазами встает картина. Продавцы из продуктовой лавки неподалеку от дома режут огромную сырную голову тонкой проволокой. И тут же вижу, как эта проволока врезается мне в... Нет, я выпрямляю спину. Интересно, зачем кому-то было говорить такие кошмарные вещи? Даже думать об этом жутко. Обернувшись вправо, наталкиваюсь взглядом на Джека. Он входит в офис со стаканчиком кофе и садится за соседний стол. Мигает индикатор, сигнализирующий о новом звонке. Джек поднимает трубку. «Я с замирающим сердцем прислушиваюсь, но это явно другой абонент». Недоумение на лице Джека быстро сменяется раздражением. Он закатывает глаза и подносит трубку к другому уху, чтобы объяснить, что обычно мы не занимаемся делами о разводе, мадам. Мадам, видимо, настаивает. Джек слушает, прочищая горло, прежде чем продолжить. Да, я понимаю, вы в отчаянии, но, к сожалению, мы не освещаем бракоразводные процессы. Как правило, нет. Только в исключительных случаях. Ответ слышен даже мне. Джек вдруг отдергивает трубку от уха, и в комнату льется поток отборной брани. Джек снова прижимает трубку к уху. «Желаю вам благополучного исхода дела, мадам, но вынужден завершить звонок». Джек допивает кофе и запускает стаканчик в урну в углу, а я поворачиваю голову налево и вижу Алана. Наш корреспондент «Криминальной хроники» напряженно завис над клавиатурой. Сроки горят, и он яростно колотит по клавишам всеми пальцами. Отчет о судебном заседании для онлайн-газеты нужен немедленно. Мне не хочется отвлекать ни его, ни Джека, потому что я еще сама не знаю, как реагировать на злополучный звонок. И как я должна при этом себя чувствовать. Нам часто звонят люди со странностями. На прошлой неделе позвонила женщина, которая жаловалась, что ее преследует облако. «Элис, ты в порядке?» «Да, разумеется». «Но это не так. Проблема в том, что я никогда не сталкивалась с такими звонками». Я вновь поворачиваюсь туда, откуда раздался вопрос. К Джеку. Все еще думаю о сырной проволоке. острый как бритва. Она режет медленно и уверена. «О, Боже, Элис! Что-то ты неважно выглядишь. Может, воды принести?» Только теперь я осознаю, насколько тяжело дышу. «Все нормально». Чтобы успокоиться, я делаю глубокий вдох через нос и медленно выдох через рот. «Звонок какой-то странный прошел. Я слегка расстроилась». «В смысле странный?» Наконец, я набираюсь смелости взглянуть на Джека. «Псих какой-то. Только что позвонил какой-то псих. Ерунда, ничего особенного». «Ничего себе ерунда! И что он сказал, этот псих?» «Я молчу. Мне не хочется повторять вслух то, что я услышала. Не хочется привносить эти слова в свою жизнь и тащить их с собой дальше, в будущее». «Что он сказал, Элис?» «Да так, ничего». Прошу тебя, расскажи. Какой-то человек, скорее всего, мужчина. Он изменил голос с помощью устройства и сказал, я порежу тебя проволокой для сыра. Охренеть. Джек нервно приглаживает волосы и вскакивает. Черт возьми, измененный голос? Так, сейчас я принесу тебе воды, а потом мы вместе пойдем к Теду. Он бежит к кулеру и возвращается со стаканом, сует мне его в руки, обеспокоенно заглядывая в глаза. «Не торопись. Пей до дна. Маленькими глотками». Вода холодная. Я пью, а сама думаю о контрасте. Ледяная вода во рту и теплые пальцы, сжимающие пластик. Проволока для сыра. Джек внимательно следит за мной. «Я в порядке, Джек. Честно. Перепугалась немного. Не без этого. Подумаешь, псих какой-то». «По какой линии он звонил? По твоей или по общей?» «Если по общей, то это могла быть случайность. Он обращался к тебе по имени?» Вопросы толковые. Хм, знать бы еще ответы. Я приглядываюсь к ряду огоньков на телефоне. «Какой же из них мигал? Средний?» Да. «Линия 301. Этот номер я даю для своей колонки, но он числится и как общий. Нет, по имени, кажется, не обращался». «Я задумываюсь». «Нет, точно нет. Скорее всего, этот тип просто решил таким образом привлечь к себе внимание». «Зря я так среагировала». Джек мотает головой. «Случайная ругань — это одно. Такие звонки мы просто игнорируем». О прямых угрозах, тем более если в деле замешан модулятор голоса, докладываем Теду таковы правила. Давай, идем. Взяв стаканчик с водой, я следую за Джеком к редактору. В небольшое пространство, отделенное перегородкой в углу офиса. Джек стучит в открытую дверь. Ну что там еще? Надеюсь, что-то важное. Мне только что звонил адвокат. Он меня поэдом ест. Извини, Тед. Кэллис только что поступил звонок от какого-то психа. Этот тип угрожал, к тому же он изменил голос. Я решил, что ты должен знать. Повторяю реплику абонента и вижу, как у Теда вытягивается лицо. Ясно. Он точно тебе звонил? Назвал тебя по имени? Нет, Тед. Хорошо. Уже Хорошо. На лице Теда читается облегчение. Наверное, какой-нибудь случайный придурок, которого разозлили наши статьи. А ты что ответила? Назвала себя? Я хмурю лоб, вспоминая. Нет, только название газеты. И он точно не упоминал твое имя? Точно. Тед кивает. Ну и отлично, так и запишем. Случайный псих. Я отмечу в журнале, но ну, радует, что это была не личная угроза хотя все равно неприятно. Голос изменил, ты смотри. Чем, кстати? Может, специальной программой для телефона? Понятия не имею. Странно, что я сама об этом не подумала. Вообразила себе какое-то специальное устройство, механизм. Пожалуй, Тед прав. Наверняка компьютерная программа. Какое-нибудь приложение. Ты как, Элис, в порядке? Спрашивает теперь уже Тед. «Может, отпустить тебя пораньше? Прогуляешься, воздухом подышишь?» «Нет, нет, не стоит. Я в полном порядке. Просто подумала, что надо об этом рассказать. Вдруг этот тип снова позвонит? Он ведь может еще кого-нибудь напугать?» «Да, верно. Я сейчас запишу в журнал. Информация пройдет по всем отделам. Если он опять позвонит, я сообщу Алуну. Хотя нет». Лучше сразу сообщу, не дожидаясь звонков. Алан офицер по связям с общественностью из местной полиции. Приятель Теда. Вместе выпивают. И вообще славный малый. Спасибо. Я возвращаюсь на место. Стенания Теда по поводу статьи на первой полосе помогли отвлечься от звонка, и мне становится легче. Коллеги правы. Это случайность. Наверное, кто-то затаил обиду на газету, Возможно, кому-то действительно не понравилась одна из статей. Интересно, которая? Может, судебное дело? Ладно. Пора за работу. Извини, Джек, что я тебя в это втянула. Надо было просто не обращать внимания. Не говори глупостей и сообщи, если опять позвонят на 301-ю линию. Я сам отвечу. А то вдруг этот тип решит повторить свою выходку. Поди, дрочит там сидит, ублюдок. Я морщусь. Ладно, ладно, Элис, прости. Брякнул, не подумав. Да нет, ты прав. Я в полном порядке, честно. Знаешь, пожалуй, все таки пройдусь. Заскочу в кафе напротив, возьму приличного кофе. Воздухом подышу. Тебе кофе захватить? Да, капучино, пожалуйста. Может, составить тебе компанию? Не надо, я уже в норме. Склоняюсь влево и пихаю в бок Алана жестом спрашивая, не хочет ли он кофе. Алан отрицательно мотает головой. Весь в своей истории. Хватая сумку, избежав по лестнице вниз, оказываюсь наконец на улице. Хорошо все-таки прогуляться. Дует легкий ветерок, шумит проезжая часть, рев мотоцикла, сигнал светофора на пешеходном переходе, знакомые звуки и знакомая суета среди которых я вновь обретаю уверенность. Однако, приблизившись к кафе, я вижу через стеклянную витрину, как Джованни уже пишет мое имя на моем привычном заказе — маленьком стаканчике кофе. Еще до того, как я переступаю порог. Живот снова сдавливает спазму. «Джованни, ты подрабатываешь экстрасенсом?» «Нет, что ты. Только что звонил какой-то парень, сказал, что ты зайдешь за заказом. Сказал, Элис нужен двойной эспрессо. Она уже идет». «Что за парень?» «Не знаю. Наверное, кто-нибудь из ваших пошутить решил. Ты милая девушка, Элис. Скажи этим хулиганам, что пора повзрослеть». И он грозит кому-то пальцем. Джованни, я понятия не имею, о чем ты толкуешь. Что за парень и что за шутки?» Мелькнула мысль, что это мог быть Джек. Но он не стал бы так глупо шутить, тем более сейчас. «Этот юморист использовал какую-то штуку, которая меняет голос. Звучит жутко». Хозяин кафе закрывает стаканчик крышкой и протягивает мне. «Скажи парням из своего офиса, если хотят заказать кофе, то без проблем, но без этих дурацких штук. Что, если трубку возьмет одна из моих девочек, а?» «Нехорошо выйдет».